Глава пятая. Последние полгода Марк был первым, кому я звонила, чтобы поделиться радостью или поплакаться в жилетку. Один его поцелуй высасывал всю горечь, дарил сладость, будто я пробовала конфету на вкус. Одно его слово «любимое» в трубку стирал весь мир вокруг. Но сегодня я впервые захотела набрать совершенно другой номер. Того, кто заверил бы меня, что я не сошла с ума». Кто проверил бы всё, что наговорил незнакомец и убедил меня в его правдивости? Кто успокоил бы меня мягким голосом, как тогда, 15 лет назад, на этой самой лестнице? Немыслимо, что образ Ричарда первым всплыл в памяти. Но я всё же набрала верный номер и попросила Марка сейчас же мчаться в Хэмпден. Сбросив звонок, я вернулась в гостиную, где творилось что-то сюрреалистическое». Констанс хлопотала с подносом, поднося кофе и угощение, словно мы решили устроить соседские посиделки со сплетнями и воспоминаниями о прошлом. Её щёки горели огнём, а руки дрожали, отчего фарфор на подносе мелодично позвякивал. Отец никогда ещё не казался мне таким несобранным. Если Роджера Лодердейла и могло что-то выбить из колеи, то это возвращение пропавшего сына домой. Он сидел в кресле, выбрав напиток покрепче, кофе до чая. Виски волновался в его бокале, пока он с любовью и непониманием разглядывал повзрослевшего Джонатана. Он забывал моргать. Мало ли, тот исчезнет так же внезапно, еще на 15 лет. Мама восстала, как феникс с пепла, правда, из своей постели. Она покинула скорбное уединение наверху, как только мы осторожно сообщили ей новость. Сперва она не поверила, потом накричала на нас, потом расплакалась. А теперь сидела в сантиметре от взрослого сына всё с теми же альбомами, что заставила Констанс перетаскать из спальни и предавалась общим воспоминаниям. Оглядывалась на сына, поглаживала его по щеке и хохотала так же задорно, как в детстве. Неужели та чопорная холодная хозяйка поместья Лодердейлов появилась лишь от того, что её сердце замёрзло от потери дитя, а теперь оно оттаивало стремительнее кубика льда, что забыли убрать в морозилку? Родители поверили незнакомцу с полуслова. Что касалось меня... Что ж, я стояла в сторонке, разглядывая убедительную сцену воссоединения с долей скепсиса. Так игрок в покер раздумывает идти ли ему в банк с выпавшей комбинацией. Так вор мешкает в темноте перед забором с надписью «Злая собака». Так пловец колеблется на краю обрыва перед нырком в толщу тёмной воды. Я отстранённо наблюдала за объявившимся братом, пытаясь уловить промах в поведении, неточность в интонациях, погрешность в легенде, и в то же время пытаясь отыскать внутри причины поверить ему на слово. Ведь всё — поведение, манеры, легенды — сходилось в идеальных показаниях, к которым не сможет придраться самый опытный следователь. Он вёл себя в точности, как мой брат, на 15 лет старше. В тональностях его голоса я даже улавливала песклявые нотки, что проскакивали у Джонатана до того, как голос стал ломаться. Он не фальшивил, играл по нотам. Едва мама перелистывала альбомную страницу и указывала на фотографию, он тут же подхватывал воспоминания на запечатлённом кадре. «А вот это наше первое Рождество в этом доме», заворожённо рассказывала мама, поглаживая общую фотографию на фоне камина. «А это день благодарения. Тебе тогда было...» «Четыре, и я нарядился индейкой». Закончил фразу мой реальный или притворный брат. Костюм мне сшила Мария из старых занавесок, а внутрь напихала поролон. «Верно», – просияла обнадёженная мама и открыла следующую порцию снимков. «А это первый день Сары в школе». Она расплакалась в машине, пока мы ехали с мистером Рено на первое занятие. Снова додумал Джонатан или его двойник. «А это наш поход в океанариум. Я тогда испугался акулу и неделю боялся принимать ванну». Полное попадание по всем мишеням. Он помнил даже то, что, казалось, не мог помнить, ведь ему было четыре. Как много воспоминаний хранятся в нашей памяти с таких ранних лет. Даже я смутно помнила свой первый школьный день. Лишь обрывочные картинки, как я перемазываюсь слезами и соплями на заднем сидении, как мистер Рено ободряюще просит не вешать нос, как Мария достает платочек и утирает мои щеки, приговаривая, «Ты же не хочешь показаться перед всеми в таком виде, Сара?» «Сара, Сара!» Мамин голос выдёргивает меня из прошлого, и я вижу, как три пары глаз внимательно смотрят на меня. «Простите, я прослушала. Я говорю, присядь с нами, выпей кофе. Это ведь твоё любимое печенье!» Просит мама, кивая на диван рядом с ними, но я мешкую, когда Джонатан снова выдаёт сущую правду, овсяная с шоколадной крошкой. «Так ты до сих пор любишь его?» «Мария пекла это печенье так часто, что я могла бы замесить тесто с завязанными глазами одной рукой. Когда она исчезла вместе с Джонатаном, печь для меня стала и выходила у неё даже лучше. Но я навсегда запомнила именно то на печенье, потому что всегда делила его с братом». «Да?» С заиканием согласилась я, видя, что все ждут моего ответа. «До сих пор?» В немногословности я перещеголяла даже отца». «Хорошо, что мама взяла разговор в свои руки, потому что я так погрузилась в беседу со своими сомнениями, что не смогла бы вести ещё одну». Толстые альбомы и десятки воспоминаний спустя отец всё же решил прервать обмен любезностями, поставил стакан на столик и прокашлялся. «Джонатан, это, конечно, всё прекрасно, но...» Мама бросила на него предостерегающий взгляд, а я благодарный. «Роджера Лодердейла не так легко провести, как его супругу». Доверяя он всем и каждому, никогда бы не создал миллионную империю. Его практичность восторжествовала над более возвышенными чувствами, и он произнёс: "Что произошло, где ты был все эти годы? Мы искали тебя повсюду". "Роджер, не сейчас", осадила его мать. "Давай отложим расспросы и просто порадуемся, что наш мальчик вернулся домой". Как же быстро мама выбралась из чешуи и доверилась незнакомцу. Её мальчик мог оказаться кем угодно. Как бы достоверно не звучали его слова. Мы готовы найти любые оправдания происходящему, если наши надежды исполнились. А мама мечтала об этом моменте все последние 15 лет. Ничего, мама. Джонатан тронул мою маму за руку. От того, что он назвал её мамой, разряд прошёлся по всем моим конечностям. Я готов ответить на любые вопросы, но боюсь, что всех ответов у меня нет. Что это значит? «Впервые встряла в разговор я, и настала моя очередь принимать гневный взгляд матери. Я помню не всё». Знакомый незнакомец тяжело вздохнул и опустил глаза. «Помню, как закончились уроки. Это был понедельник, это и задержалась на своих курсах модельеров. Поэтому Мария встретила меня у ворот и повела в Светривер выпить какао. Мы всегда заходили туда, чтобы скоротать час, прежде чем мистер Рено забирал нас у школы». Этой же теории придерживалась и полиция, когда воспроизводила цепочку событий. Джонатан и Мария покинули территорию школы и исчезли с камер наблюдения. В 2008-м технологии ещё не зашли так далеко. Люди искали по горячим следам, а не по наводкам программ распознавания лиц. Полиция проверила каждое заведение, каждый метр по пути от школы в ройл до кафе Светривер. Но тогда камеры ещё не висели на каждом углу, как сейчас. куда пропавшие подались после занятий, оставалась загадкой, которую никто так и не разгадал. Офицеры расспросили работников кафе, показали им свежие фотографии Джонатана и Марии, но те лишь качали головами. До Свит-Тривера они так и не дошли, так и не выпили сладкого какао. И этот человек мог раскрыть тайну, почему. Разгадать загадку, что не удалось ни полиции, ни Ричарду. «Помню, как мы дошли до прачечной на Калвертон-Роуд», продолжал брат. «Марию кто-то окликнул по имени. Мужчина». «Всё, что я помню. Грубый и удивлённый голос. А потом всё». «Что всё?» – испуганно переспросила мама, хватаясь за сердце. Папа придвинулся чуть ближе, и я сделала шаг вперёд и опёрлась о спинку кресла, что разделяло меня с семьёй. Схватилась за него, как за надёжную опору, пока Марк не приехал. «Потом буду хвататься за него. Дальше пробел, чернота». В голосе Джонатана слышалось отчаяние и даже страх. Я словно выпал из реальности, будто меня по голове ударили. А может, так оно и было? А что потом?» Спросил отец напряжённо, не раскрывая карт, поверил ли в эту байку или нет. «Что было в следующие 15 лет?» «Я очнулся в больнице», — сглотнул Джонатан за нас всех. «Один, ничего не помня, кто-то словно стёр мою память, потому что в голове чистый лист. Врачи сказали, что у меня было сотрясение, что могло повлиять на долгосрочную память». Они связались с полицейскими, и те искали моих родителей, дальних родственников, хоть кого-то, кто знал, кто я и откуда. Чем дальше заводил рассказ, тем глубже я закапывалась в яму ужаса. Если всё это правда, если мужчина передо мной действительно мой брат, то сколько же несчастья выпало на его долю, на долю десятилетнего мальчика. Сама того не заметив, я заскрипела пальцами по обивке кресла, но никто и бровью не повёл. «Пока они искали моих родных, социальная служба отдала меня на попечение одной супружеской паре. Они не могли иметь детей и искали того, кто сможет заполнить эту пустоту, кому можно будет подарить эту любовь хотя бы временно. Но мою семью так и не нашли», — с горечью сказал Джонатан, обращая взгляд на маму. И та пара меня усыновила. «Господи», — прошептала мама, приобнимая блудного сына за плечи. «Сколько же ты пережил?» «Это ничего, они действительно были хорошими людьми». «Были?» – уточнил отец. «Для него было важнее сперва заполнить все пробелы, а уж потом поддаваться эмоциям». «Да, Сидни и Клиффорд, так их звали, – разбились на машине год назад. «Ох, мне очень жаль это слышать». «Спасибо, мам». «Мам». Сердце снова кольнуло, но я заставила его утихомириться. «У этого мужчины глаза цвета лодердейлов, шрам и ожог, как у моего братишки». И судьба длинная в 15 лет, которую сложно вот так выдумать, создать из ничего. «У меня было счастливое детство, счастливая жизнь, так что вам не о чем переживать», — попытался улыбнуться Джонатан. «Сидни и Клиффорд стали моими родителями и изо всех сил старались заменить тех, кого так и не удалось найти — вас». Джонатан глянул на отца, и тот согнулся под этим взглядом. Словно тонна вины легла на его плечи от того, что он плохо искал сына, сделал недостаточно... обрёк его на жизнь вдали от настоящего дома. «Поэтому я не пытался разузнать, кто я», — выговорил брат. «Но когда они погибли...» «Ты захотел найти свою семью?» Догадалась я и получила благодарный взгляд. «Да, но на это ушло много времени, и вот я здесь». «Но как тебе это удалось?» «Я выбрал довольно необычный способ», — смущённо хохотнул Джонатан. «Точно так же, как в детстве». Мне помогли занятия с психотерапевтом и гипноз. После нескольких месяцев и сотни сеансов я всё вспомнил. Все детали своего детства и вас. Стоило этому человеку вкратчиво произнести вас, как родители готовы были растаять, без промедлений принять чужака в свой дом и в свою жизнь. Даже деловой отец со своими осмотрительностью и благоразумием сдавал позиции. Это просматривалось в его позе. Папу так и тянуло всё ближе и ближе к дивану, на котором сидели мама с гостем. Он осторожничал, но уже готов был протянуть руки и обнять сына. Безумие какое-то, жуткий сон, от которого не проснуться. В детстве мисс Веракрус, остававшаяся пять дней в неделю в этом доме, утешала меня, если снился кошмар. Только ей было дело до моего спокойствия. Ведь отец спал так крепко, что его и звоном колоколов над ухом не разбудишь. А мама не любила, если её ночью беспокоили. Натягивала маску для сна и запиралась берушами от сторонних звуков. Берегла природную красоту и свежесть, что дарует восьмичасовой здоровый сон. А в субботу и воскресенье, когда Мария уходила на законные выходные, некому было позаботиться о моём здоровом сне. И порой я пробиралась в комнату к Джонатану, хоть он и был на два года младше и верил в чудовищ под кроватью похлеще меня. В его не по возрасту широкой постели не хватало места лишним страхам. Только нам двоим». Он обнимал того самого медвежонка Ленни, пока ему не исполнилось восемь, и дружба с плюшевыми зверями уже перестала так много для него значить. А я обнимала его сзади, и страхи отступали. Сейчас мне стало страшно, но я не могла обнять брата, как раньше. Пока рано. Мне хотелось с той же родительской беспечностью кинуться в омут всей этой правды или обмана, но слишком уж он пугал. Некоторым вещам нужно время, чтобы устаканиться. И наше еще не пришло. Мама затребовала закончить наконец все расспросы и выпить уже кофе с угощениями, но я напросилась на последний вопрос, не менее важный, чем сотни предыдущих. Как же тебя звали эти пятнадцать лет? И где ты жил? Пока мама имитировала неудовольствие и изящным закатыванием глаз и благородно мешала сахар в своем давно остывшем чае, Джонатан рассказал недостающий фрагмент своей истории. Далеко же его закинуло от школы в ройл и нас самих. Пришел в себя он в больнице Форт-Уэрта в Техасе, в полутора сотнях миль западнее. После того, как полиция отчаялась разыскать родных, Джонатана отдали на попечение Сидни и Клиффорда, а самому ему создали новую личность. «Пятнадцать лет мой брат жил по документам Мэтью Дэвина. Ему позволили самому выбрать имя, а фамилия досталась от опекунов, словно он всю жизнь прожил с ними под одной крышей». «А теперь давайте немного отвлечёмся», — приказала мама, призывая всех к порядку. «Сара, никаких больше расспросов. У нас ещё будет время». Раздался спасительный звонок, и я опередила Констанс, лишь бы не усаживаться за общий стол. Как у родителей только кусок в горло лез. Я не могла даже смотреть на любимое печенье без тошноты. Желудок выписывал кручёные и не хуже лучших питчеров. Так что я извинилась и помчалась к двери. «Слава богу, Марк!» Выдохнула я, падая ему в объятия. «Я примчался, как только смог. Что у вас здесь творится?» За всё время наших отношений я ни разу не шипела в трубку просьбы бросить всё и ехать спасать меня. Ещё не набрасывались на меня такие проблемы, которые бы я не смогла решить самостоятельно. Со мной не носились, как с малым ребёнком в детстве, и я выросла независимой, пусть и не обласканной нежностью, о которой мечтает любая девочка. Когда меня бросил Джереми ферфакс первый настоящий парень, Я позволила себе порыдать на плече у Констанс, а потом с высоко поднятой головой вернулась в школу. Когда меня не приняли в Колумбийские, я не упала духом и тут же отправила заявку на факультет мода и дизайна в Университет Нью-Йорка. Когда мой бизнес впервые оказался под угрозой, я не побежала к папочке и не попросила пустить своё имя или деньги в ход, чтобы остаться на плаву. Но сейчас мне нужен был кто-то, кто не станет поддаваться эмоциям и бросаться в омут с головой, как родители. А Марк подходил для этого лучше кого-либо другого. Мой пересказ событий последних 20 минут и 15 лет уместился в 30 секунд, за которые лицо Марка, его прекрасное, отточенное рукой античных воятелей лицо, пережило революцию. Вытягивалось в бесформенный овал, бледнело, терялось. Он не мог поверить в происходящее так же, как и я. Но я рано радовалась, потому что, осмыслив мои слова, Марк приобнял меня за плечи и улыбнулся. «Сара, дорогая, по всей видимости, твой брат вернулся домой?» «Так ты веришь, что это и правда он?» «А зачем кому-то врать? Идём!» «Что? Куда?» — опешила я, когда жених потянул меня за руку в сторону голосов. «Как куда?» — беспечно усмехнулся Марк, взглянув на меня, как на глупое дитя. «Я всегда мечтал познакомиться с твоим братом. Но я медлила». Безоговорочное доверие Марка сбило меня с толку ещё сильнее реакции мамы и папы. Одна я держала голову в холоде, остальные будто спятили, поддались чаром незнакомца, как только тот назвался Джонатаном. Происходящее казалось мне слишком сладким, чтобы его так запросто проглотить. Ты иди, я догоню. Марк скрылся за колонной холла, а я полезла в карман брюк и достала мобильный телефон. В гомоне голосов я расслышала мамино сладострастное: "Марк, вот это сюрприз". Порой казалось, что мама влюблена в моего жениха больше меня самой. Отыскав нужный контакт в телефонной книге, я нажала на вызов и разволновалась. Маме не понравится, что я орудую за её спиной, но кто-то же должен выяснить правду. В доверчивости нет ничего плохого, но не в глупости. «Алло, Сара?» – отозвался Ричард Клейтон после третьего гудка. «Мне нужна ваша помощь», – тихо сказала я, не слыша голоса из-за стука сердца. «Что-то случилось?» «Случилось», — созналась я. «Джонатан вернулся домой. И мне нужно, чтобы вы проверили, действительно ли мужчина в гостиной мой брат».